Глава 35. Сын. Самодельное взрывное устройство пробило резервуар с жидким кислородом на четвёртой палубе машинного отделения, докладывал Оверстрит. Он зачитывал рапорт, прокручивавшийся на мониторе, обвившим его толстое предплечье. От самодельного устройства осталось очень немного, но те фрагменты, что нам удалось найти, сделаны из обычных на этой станции материалов. Установить конкретный источник будет сложно. Син слушал доклад, стараясь придать себе внимательный задумчивый вид, хотя по правде сказать, мысли прыгали как спасающийся от хищника зверушки. До него доходило не больше половины сказанного Оверстритом. Сину никак не удавалось избавиться от предчувствия близкой опасности, потому что предчувствие не обманывало. Палубе нанесён значительный ущерб, целиком потеряно основное хранилище жидкого кислорода. Толчок заставил включиться маневровая станция. Обрушил несколько строений в жилом цилиндре. Сеть связи станции с предштормовым уничтожена полностью. Значительно и, возможно, непоправимо повреждены резервные установки жизнеобеспечения. «Предштормовой», — сказал Син. «Мой первый корабль. Символ власти Лаконии над Мединой». «Это, конечно, предварительные оценки». Оверстрит пальцем прокрутил доклад дальше. «Представляется, что он и был мишенью атаки, и мы легко отделались». Обошлись небольшими повреждениями корпуса и потерей одной сенсорной установки. Сину чудилось, что собеседник даже сквозь столешницу видит, как дрожат у него руки. Поэтому он зажал ладони между бёдрами и стиснул покрепче. Предварительная оценка потерь? Опять же, легко отделались, сказал Оверстрит. На данный момент известно о пяти невозвратных потерях среди лаконцев: трое из обслуживания машинной, двое из охраны. Семь раненых. Это опасно для жизни до да лёгко. На данный момент подтверждена гибель лишь двоих местных, но пропавших без вести ещё дюжина, так что счёт вероятно будет возрастать. Пойти на такой ущерб своей станции и своим людям лишь в надежде повредить нам, Син начал избился. Мы задержали несколько любопытных личностей, сказал Оверстрит. Один из них запускал тревожную сигнализацию перед самым взрывом. Я допрошу его сразу, как мы здесь закончим. Из местных. Бывший капитан корабля Союза перевозчиков Джеймс Холден. Син нахмурился. Где я слышал это имя? Он очевидно в своём роде знаменитость, сэр. В своё время участвовал в кампании на ИО и в победе над свободным флотом. И то, и другое произошло, когда Син был ребёнком. Старая гвардия всё играет в старые игры. Нам придётся дать по возможности мощнейший ответ, сказал Син. Оверстрит угрюмо кивнул. Син отметил заминку, но не понял, что она означала. «Сэр, радикальные фракции Альянса внешних планет чуть не два столетия вели партизанскую войну против Земли и Марса. Ветераны той войны почти наверняка возглавляют нынешних инсургентов. Это означает, что нам предстоит трудный выбор. Относительно масштаба реакции... «Извините», — перебил Син, — «не уловил вашей...» Искрение движение сопротивления, как учит история, практически невозможно. Тому есть несколько очень простых причин. Инсургенты не носят мундиров. Они выглядят обычными невинными гражданами. И среди населения у них есть друзья и родственники. А следовательно, каждый убитый инсургент привлекает в сопротивление новых бойцов. Так что если вы не готовы задрать до небес счёт потерь среди гражданских, расстреливать каждого подозреваемого нельзя. «Самый мощный ответ окажется уже не борьбой с инсургентами, а геноцидом!» «Понимаю», — протянул Син. Он, конечно, изучал в Академии борьбу с гражданским сопротивлением и миротворческие операции. Афганистан, который никому не удавалось завоевать со времен Александра Македонского. И Ирландию в XX веке. «Ястерские волнения последних двух столетий». Одно дело читать о таком, а другое — сознавать, что этот круг насилия будет без конца вращаться вокруг него. «Я не готов казнить всех астеров на станции». Оверстрит не шевельнул ни единым мускулом, но все равно заметно было, как он расслабился. «Согласен с вами, сэр. В наших силах лишь создать им препятствия», — сказал он. «Мы разместим десантников во всех помещениях станции. Те помещения, которые мы не контролируем или не используем в данный момент, — будут герметизированы или лишены атмосферы. Это не покончит с инсургентами, но затруднит им планирование и исполнение своих действий. Хорошо, кивнул Син. Даю вам полномочия на проведение этой операции и закрытие всех секторов станции, какие сочтёте нужными. Посмотрим на что не способны при дневном свете, а не таясь в канализации. Оверстрит отсалютовал и направился к двери, но вдруг обернулся, словно вспомнил о чём-то. Сэр, вам стоило бы надавить на своих информаторов среди гражданских. Им бы такими вещами и следовало заниматься. "Да", ответил сын. "Ими сейчас и займусь". Астера с переломанным носом, сын запомнил его как Джордао, вели в кабинет два десантника. Точнее, втащили, держа за плечи, так что ноги Астера едва касались пола. Смотрел конвоируемый сердитый в то же время заискивающий. "Поставьте его", приказал десантникам сын. Когда Джордао двинулся к стулу, остановил «Не садитесь!» «Сабе, боссмарк! Об атаке уже знаете?» После ухода оверстрита руки у Сина почти перестали дрожать. Так что он позволил себе глоток воды. Надо было играть. Держаться спокойно, непринужденно, уверенно. Все под контролем. Пусть Джордао думает, что Сина уже известны ответы на все вопросы. Пусть боится лгать. Кажется, получилось. Джардао потер ладонь о ладонь и умоляюще закивал. «Да, босс, я слышал». «Станцию тряхнуло так, что в барабане дома посыпались», — заметил Син. «Так что, разумеется, слышали все. Я не о том спрашиваю. Меня интересует, что вы знаете». «Что под поле что-то затевает, конечно, знал. Но подробности...» «Поскольку видите ли», — продолжал Син, «я отпустил вашу сестру авансом в счет будущих услуг». Таких, к примеру, как предупреждение о готовящемся взрыве машинного отделения моей станции. Словно выключателем щёлкнули, ревская услужливость пропала с лица Джордао. Этот человек готов был присмикаться до некоторого предела, но не более. Полезная особенность хоть и снижает его ценность. Старые авпэни, сасакве, из тех, кого не сумели прикончить внутрики. Джордао уже не пытался скрыть астерский акцент. Такие, как я, Мы никогда ничего не знали. Вы не уйдёте отсюда, пока не представите мне список имён возможных участников подполья. Мы возьмём их под особое наблюдение. И постарайтесь стать участником любых будущих заговоров, чтобы мы могли взять заговорщиков на месте преступления и обрушить на них всю мощь закона. Джердау покачал головой. Не могу я, и вы, Илли, продолжал сын. Вашу сестру арестуют повторно. Будут судить за воровство и преступления против империи и публично повесят в назидание прочим. Не дав Джордау ответить, Син кивнул десантником, а те снова вздернули Астера на ноги. «Не отпускать, пока не представит заверенный список!» «Слушай, сэр!» Десантник оцалютовал той рукой, что не держала Джордау. Астер оглянулся на десантника, снова посмотрел на губернатора. В глазах Джордау росло понимание. Понимание и страх. Оставшись один, Син понял, что ему нетерпется отправить сообщение жене, рассказать, как ему страшно, признаться, что, возможно, согласие на этот пост было ужасной ошибкой, и что он разрывается между прежним представлением о себе и ролью беспощадного диктатора, который требует от него эта работа. Человек, способный отдать приказ о показательной казни гражданских лиц, не уживается с человеком, любящим жену и игравшим с дочкой. и с нетерпением ждавшим, когда же она подрастет, и можно будет купить ей котенка. Но связи не было. Взрыв отрезал предштормовой от станции, и надо было ждать, пока восстановят сеть шифровального узла. Пожалуй, это оказалось и к лучшему, потому что Син подозревал. Все, что ему хочется сказать жене, — ложь. Правда, в которой он не мог признаться даже самому себе, состояла в том, что эти двое в нем уживались. Он уже отправил корефиск ультиматум, угрожавший гибелью любой присоединившейся к сопротивлению колонии, и сознавал, что возникнет такая необходимость, прикажет Оверстриту казнить на станции всех, кроме прибывших с бурей и предштормовым. Командующий десантом исполнит приказ. А Син, когда прибудут над с чудовищем, сможет обнять и расцеловать их, и остаться тем человеком, каким всегда был рядом с ними. понимать, что позаботился об их безопасности. Это его и ужасало. Не то, что работа требовала совмещать обе роли, а то, что он оказался способен их совместить. Стоило лишь немного надавить, и Сантьяго Син превратился в человека, который всем сердцем любит дочь и распоряжается геноцидом. Он стукнул пальцем по рабочему столу. Сэр, немедленно отозвался динамик. Когда будет восстановлена сеть для связи с предштормовым «Связь в списке первоочередных задач. Мне обещали через одиннадцать часов заменить систему». «Благодарю», — сказал Син. «Прошу уведомить меня сразу, как это будет сделано. У меня срочное сообщение для Лаконии». «Да, сэр». «Сэр, к слову, предштормовой докладывает о сверхсрочном сообщении из Врат-Сол. Они уже отправили его курьером». «Очень хорошо. Пусть несет прямо мне», — приказал Син и отключил связь. Репорта о капитуляции системы Сол он так скоро не ждал, но готов был к приятной неожиданности. Согласно его тактической схеме, буря ещё только пересекала пояс астероидов. Капитуляция ожидалась не ранее её выхода к орбите Марса. Чем рефлексировать и жалеть себя, лучше чем-то отвлечься. Любое сообщение от адмирала Треха сулило что-то интересное. Через полчаса к нему провели высокую женщину в форме старшины. Ее светлые волосы потемнели от пота. Влажным был и мундир, а дышала она тяжело и часто. «Сэр!» — старшина протянула ему маленькую черную пластинку. «Ужасно выглядите, матрос!» — заметил Син, принимая от нее чип. «Вы здоровы?» «Десантные патрули разобрали все карты, поэтому...» «Вы бежали всю дорогу от предштормового?» После атаки, чтобы добраться от корабля до его кабинета, надо было надеть скафандр, миновать разрушенный сектор. Снед скофендер и пробежать по длинной витой эстакаде, протянувшейся от переходника к полубарабана. Ещё 1,5 км по барабану к губернаторскому офису. Да, сэр. Старшина уже немного выровняла дыхание. Я выражу своё удовольствие вашему непосредственному начальнику. Выдающееся усердие, матрос. Приведите себя в порядок, а мы тем временем найдём для вас карт. Спасибо, сэр. Она чётко отслютовала и вышла. Жалость к себе это ловушка, подумал сын. Легко вообразить себя совершенно одиноким в сражении с работой. Надо больше общаться с другими локонцами, с кораблём, со своей командой. Нужно напоминать себе, что трудишься не один. Сотни единомышленников, профессионалов отдают все силы мечте об империи. Син сделал в памяти заметку: чаще бывать на предштормовом. Раскатав свой монитор на столе, он уронил на него чёрный чип. Переписать все файлы и стереть, приказал он, и когда монитор подмигнул, докладывая об исполнении, разломил пластинку пополам и отправил в утилизатор. На мониторе возникло лицо адмирала Треха. Син отметил, что немного волнуется. Треха нёс куда больше ответственности, чем он сам, и справлялся с ней честно и благородно. Он никогда не сомневался в правильном решении и исполнял его без колебаний. Общаться с сину хотелось с такими же лаконичными, как он сам. но походить он желал на адмирала Трэха. Он приказал монитору запустить сообщение. А жив, лицо Трэха выразило растерянность, если не страх. «Сынок, произошло что-то, в чем я ничего не понимаю и не знаю, что делать. Нам нужна помощь!» Он помолчал, и в его взгляде зародилось что-то похожее на ужас. «Кажется, мы подцепили пассажира». Син слушал. заворожённо, потом ужасаясь и снова заворожённо. Объект, другим словом его было не описать, представлял собой невесомую сферу из тьмы и света, зависшую в 3 футах от палубы в коридоре Сердца бури. От одного взгляда, даже через маленький экранчик монитора, у Сина разболелась голова. На записи сферу проткнули куском трубы и выдернули его обратно. Казалось, труба никак не взаимодействует с объектом. Вообще-то Сину почудилось, что он одновременно и одинаково ясно видит трубу и объект, хотя такого, конечно, быть не могло. Голова разболелась пуще прежнего. К счастью, человек, тыкавший трубой, прекратил своё занятие и снова заговорил Треха. Сам видишь, в физическом смысле аномалия, похоже, не существует. Она не излучает ни на каких частотах, кроме фотонов видимого спектра. Ни один из наших датчиков её не воспринимает, но на видео она отражается и отчётливо видна глазом. Находясь рядом, разглядывая её, человек испытывает дезориентацию, двоение зрения и тяжёлую головную боль. Словно услышав, четверо из команды Треха принялись устанавливать ширму из планок и одеял. Трех этим временем продолжал. Она перемещается вместе с нами с кораблём, поскольку мы ещё под тягой. И с момента появления не сдвинулась ни на миллиметр. Я попробовал немного менять курс, она держится на месте в нашей системе отсчёта. Я прилагаю все собранные данные к этому файлу, но сразу скажу, что момент первого появления почти точно совпадает с уничтожением станции Палада. И оно сопровождалось почти трёхминутным выпадением сознания у всех людей на борту. Устанавливавшие штурм матросы вышли Треха придвинулся к самому монитору, заполнив лицом весь экран, и понизил голос, словно доверял сыну тайну. Если ты на веру же в внутренних планетах, в нём необходимо немедленно разобраться. Выключив команду на 3 критические минуты, они получат серьёзное тактическое преимущество. Передай эти сведения на Локонию по самому надёжному каналу. Добейся быстрого ответа, сынок. Меня ждёт встреча с объединённой мощью флотов внутренних планет. И сейчас я впервые усомнился в победе. Син откинулся назад, обеими руками потёр лицо. А если всё вплоть до атаки на Медини было лишь отвлекающим манёвром? Если внутренним планетам требовалось время, чтобы ввести в действие новое супероружие? А все уколы из солнечной системы ложные манёвры инсургентов? просто вносили смятение и выигрывали для них это время. Майор Оверстрит обратился Синку монитору. "На да, сер, мне нужен карт с вооружённой охраной. Еду на предштурмовой". "Слушаюсь, сер". Син достал из стола новый чип, положил на монитор и скопировал присланную Треха информацию. Своему монитору приказал всё стереть. Чип положил в металлический чемодан с замком и сел ждать машину. Пока он ждал, что-то толкнулось в памяти, пожелу из времён Академии. Такая же сфера из света и тьмы, что-то связанное с первой волной колонизации, ещё до того, как Верховный консул вывел своих людей на Лаконию. Он задал монитору поиск в локальной сети, упоминания объектов с описанными адмиралом Треха свойствами. Поиск занял меньше секунды. и выдал список упоминаний о маленьком мирке под названием Илос или Новая Терра. Выделенное монитором сообщение называлось Инцидент на Илосе. Вызвав его, Синпон понял, в чём дело. Рапорт капитана-расинанта Джеймса Холдена описывал объект в точности похожий на тот, что расположился теперь в корабле адмирала Треха. Джеймс Холден. Тот самый, что задержан службой безопасности по подозрению в террористическом акте.